Ни одно десятилетие ведутся раскопки в Новгороде, были найдены самые разнообразные предметы — жилища и мастерские, орудия труда и оружия, старинные корабли и сани, домашнее утвари, одежда и шахматы. Оказывается, в досуге новгородцев они занимали не последнее место. Славин был игрой в шахматы и новгородский купец, былинный богатырь Садко. Когда он опустился к морскому царю на дно Ильмень озера, То не забыл захватить с собой Драгоценную шахматную доску с фигурами. И скоро с снаряжается наряжается, Берет он гусли звончаты Со хорошей струны золоты Берет он в шахматницу дорогу, Со золоты тавлеями. История... Долго хранило молчание по поводу того, какие были в древнем Новгороде шахматы во времена Садко. Но вот во время одной из раскопок были найдены шахматы, оказавшиеся в два-три раза меньше настоящих. Резко отличались они по внешнему виду, напоминали скорее маленькие геометрические фигурки, цилиндрики и усеченные конусы. Изготовлялись шахматы обычно из дерева, Только несколько из найденных были из кости и одна ладья из камня. А в 1862 году в Новгороде состоялось торжественное открытие памятника «Тысячелетие России» работы скульптора Микешина. Новгород – один из древнейших русских городов. Ни один город, наверное, не сохранил такого количества памятников, древнерусского зодчества и монументальной живописи, и все же «Тысячелетие России» занимает в нем особое место. Идея создания памятника «Тысячелетие России» как государства принадлежала правительству, и появилась она накануне крестьянской реформы 1861 года. Это было тревожное время, когда по России прокатилась волна народных выступлений против самодержавия, В 1857 году Кабинет министров вынес постановление о сооружении памятника в Новгороде. С этой целью был объявлен сбор средств от граждан всех сословий. Стоимость памятника исчислялась в полмиллиона рублей, но среди народа было собрано всего около 150 тысяч рублей, поэтому остальную сумму внесло правительство. В мае 1859 года был объявлен конкурс на создание проекта-памятника, и к сроку их было представлено 53. Из них и был выбран проект скульптора Микешина как наиболее соответствующий замыслам правительства. Почему для установления памятника был избран Новгород? В те времена сам город и дата – 1862 год связывались с официальным представлением о начале русского государства. Согласно летописям, наши предки в лице новгородцев и их соседей пригласили для управления русской земли варяжских князей. Один из них, Рюрик, стал княжить в Новгороде в 862 году. Этот год и стал считаться основанием русского государства. Скульптору Микешину предстояло также составить список выдающихся русских деятелей с древнейших времен до середины XIX века, фигуры которых будут установлены на памятнике. Список подлежал утверждению царя, и составить его было очень нелегко. С одной стороны, он должен был соответствовать требованием российского императора, а с другой – общественному мнению прогрессивных людей. Вокруг списка сразу же завязалась своего рода идеологическая борьба. Микешин прибегнул к помощи выдающихся русских историков и писателей Соловьева, Костомарова, Погодина, Гончарова, Майкова, Полонского и других. Список неоднократно подвергался всестороннему обсуждению – и каждый раз в него вносились значительные изменения. Мнения разделились даже по поводу таких деятелей, как Кутузов, Жуковский, Державин, Лермонтов, Грибоедов. Из списка, видимо, по настоянию властей, были исключены поэт Кольцов и писатель Гоголь, известный поэт Кантемир и знаменитый русский флотоводец Адмирал Ушаков. Закладка памятника «Тысячелетие России» состоялась 28 мая, 1861 года на площади Новгородского Кремля между Софийским собором и губернскими присутственными местами, а открыт был памятник 8 сентября 1862 года. Подготовка к торжествам началась еще с ранней весны 1862 года. Новгород, бывший до этого в некотором запустении, заметно оживился, Работа кипела по всему городу. Тысячи рабочих принялись ремонтировать здания присутственных мест и пристроили к нему новые подъезды. Ветхие стены и башни Кремля отреставрировали. Готовились и к открытию памятника, и к приезду по случаю торжества императора Александра II. О начале празднеств возвестили пятью артиллерийскими залпами. На площади у памятника был устроен парад войск, а вечером в городе, украшенном флагами, была иллюминация. Повсюду горели фонари, светились транспаранты, вспыхивали фейерверки. Для народа устроили гуляния, которые продолжались три дня. Памятник Тысячелетия России состоит из нескольких бронзовых групп. Две фигуры верхнего шара символизируют собой всю Россию. Коленопреклоненная женщина в русском национальном костюме – держит русский государственный герб. Около нее стоит ангел с крестом в руках, олицетворяющий православие. Подножием этой группе служит большой шар, аллегорически изображающий царскую державу. На среднем ярусе расположены шесть бронзовых скульптурных групп, которые по замыслу должны были отображать шесть главных эпох в истории русского государства. На южной стороне этого яруса во весь рост стоит фигура Рюрика, считающегося первым русским князем. На плечах у него накинута звериная шкура, в левой руке он держит меч, в правой – остроугольный щит, на котором древнерусскими буквами выбита надпись «Лето 6370-го», что в переводе со старого летоисчисления соответствует в 862 году. Справа от Рюрика фигура великого киевского князя Владимира Святославича с крестом в поднятой правой руке и с книгой в левой. Справа от Владимира изображена женщина, подносящая ребенка для крещения. Левее мужчина бросает переломанное изображение Перуна. Вся группа знаменует собой крещение Руси. На юго-восточной стороне памятника представлена мужественная и могучая фигура московского князя Дмитрия Донского, изображенного в полный рост в доспехах русского воина в кольчуге и шлеме. Князь Дмитрий опирается ногой на поверженного татарина, в левой руке его бунчук, татарское знамя, увенчанный полумесяцем в правой палеце. Восточная сторона памятника представлена группой из пяти фигур, отображающей разгром врагов Руси и образование русского централизованного государства. В центре группы великий князь Иван Третий. Он изображен в полный рост в царской одежде и шапке Мономаха. В руках он держит символы царской власти, в правой — скипетр, в левой — державу. По сторонам от него скульптор расположил фигуры поверженных врагов литовец, коленопреклоненный, татарин из Золотой Орды, ливонский рыцарь с поверженным мечом, после него сибиряк, стоящий на коленях и поддерживающий русский шар-державу. Группа западной стороны памятника олицетворяет собой установление мира в русском государстве после разгрома поляков и восстановление государственной власти избранием царем Михаила из дома Романовых. На переднем плане расположены фигуры выдающихся русских патриотов Казима Иминина и Дмитрия Пожарского. Последний своим обнаженным мечом как бы преграждает путь врагам в русскую землю. Средний ярус памятника замыкает группа северной стороны. На ней зритель видит величественную, устремленную вперед фигуру Петра I в парфире, увенчанного лавровым венком со скипетром в руке. Над ним, с левой стороны, возвышается фигура гения в образе ангела. У ног Петра Великого лежит поверженный швед с разорванным знаменем. На нижнем горельефе все выдающиеся деятели разделены скульптором Микешиным на четыре группы. Просветители, государственные люди, военные люди и герои, писатели и художники. Из военных людей представлена и Марфа Борецкая, вдова новгородского посадника. За ней утвердилось прозвище Посадница, хотя она ею никогда не была. Изображена Марфа-посадница с поникшую головою в одежде боярыни. У ног ее лежит разбитый колокол, символ падения вольной Новгородской республики Но среди ста девяти запечатленных образов напрасно, мы бы стали искать Ивана Грозного. Для него, первого самодержца и создателя Великой Империи, места среди них не нашлось. Потомки не пожелали почтить память этого государственного деятеля из-за его якобы небывалой жестокости. Многие писали о приступах зверства и кровопролития у Ивана IV, о беспримерных проявлениях его лютости И безнравственности. Но где же найти образы более светлых и гуманных монархов? Может быть, это французский король Карл IX, но он организовал и лично участвовал в Варфоломеевской ночи, когда только за сутки в одном Париже было убито больше невинных людей, чем за все грозные годы русского царя. Карл IX не ужаснулся, не содрогнулся и не раскаялся. В последующие две недели во Франции было уничтожено более 30 тысяч человек, виновных лишь в том, что они были гугенотами и протестантами, а не католиками. Может быть, это английский король Генрих VIII, который поубивал своих жен. Во время его правления в Англии крестьянские земли были превращены в овечье пастбище. Тысячи английских мужиков потеряли свои наделы и вынуждены были скитаться и бедствовать. И Генрих VIII постановил казнить всех бродяг. Вдоль больших дорог было тогда повешено 72 тысячи бродяг и нищих. И все же, восклицает известный историк Кужинов, как это ни странно и даже поразительно, и в русском, и в равном мире западном сознании Иван Грозный предстает как ни с чем не сравнимый уникальный тиран и палач. Однако Иван Грозный не только грешил, но и каялся, иной раз письменно обвиняя себя в скверне, в убийстве, в ненависти, во всяком злодействе. Иерархии православной церкви тоже осуждали самодержца, а на западе ничего подобного не было. Да и сам русский народ назвал царя грозным, а не жестоким, не кровожадным и так далее. И все же русский государь всегда преподносился как тиран и изверг, потому и не нашлось ему места на памятнике тысячелетия России.